Глава 23. Березов нахмурился и смотрел на меня из-под лобья, словно ждал приговора. Только сейчас он понял, что я его давно раскусил. «Ты не всем еще отомстил за дочь», — сказал я. «В этой цепочке осталось последнее звено. Человека, которого ты винишь в смерти Олеси, ты пока не достал. Он был в Чехословакии». Ему повезло, — глухо проговорил Березов. Укатил на весь отпуск но теперь уже наверняка вернулся. «Думаешь, он заслуживает смерти?» «А почему нет? Чем он лучше других? Ведь это из-за его паршивого СНК все началось. Бывают травмы на спортивных секциях. Как им там не быть? Обычное дело. Подумаешь, его отпрыску нос свернули. Не голову же. А этот урод нанял адвоката и затеял против меня войну. Сам знаешь, чем потом все обернулось». Я положил на стол недельный выпуск областной правды, ткнул пальцем в строки. На, прочитай. Последняя страница в графе некрология. С каким-то даже предвкушением Березов взял газету и впился в нее глазами, будто хотел прожечь. Пробежал по строчкам и злорадно ухмыльнулся. Туда ему и дорога. Гори, сука, в аду. Затем повернулся ко мне и пробормотал. Это не пиздешь, Андрюха. Он правда откинул коньки. «Ты думаешь, я ради твоего розыгрыша отпечатал целый фальшивый номер?» «Нет, такого ты бы не смог. Но совпадение странное», — пробормотал Александр. «Ты меня выпускаешь, а этот гад подыхает. Это не совпадение. Сначала он отдал Богу душу, а потом я тебя выпустил. Инсульт у протократов. дело обычное. Работа, знаешь ли, нервная, особенно если рыльца в пушку». «Думаешь, я бы помог тебе сбежать, если бы не был уверен, что ты больше не наделаешь глупостей?» «Месть — это не глупость», — категорично замотал головой Березов, а потом с некоторым ехидством добавил. «И я вовсе не мстителен. Убив врага, я его прощаю. Навсегда». «Саня, враги там, на войне. А здесь граждане. Я не солдат, а мент. Любое убийство для меня — преступление. «Пора очнуться!» Березов качнул головой, отказываясь понимать мои слова. «Повезло тебе, мен, что никого не убивал, что во сне к тебе никто не приходит». «Ошибаешься. Приходил». Я вспомнил, как расправился со следователем Новоульяновской прокуратуры Гориным. Было дело. Были еще случаи из прошлой жизни, но о них вспоминать совсем не хотелось. «Ну, тогда ты меня понимаешь», — ухмыльнулся Березов. «Волк волку не враг». «Я не такой, как ты». Слова военного заставили меня задуматься. «Это только кажется», — улыбнулся Березов. «Уверен, что на моем месте ты поступил бы так же». «Возможно. Но я не на твоем месте. Лучше давай сменим тему». «Скажи, как ты узнал о разрезах на животе женщин? Ведь местные на это особо внимания не обратили. Среди множества резанных ран эти детали как-то терялись поначалу. Значит, нигде об этом написать не могли». «Есть один дикий народец. С калашами бегает по пустыне, а нравы, как у пещерных людей. Приходилось сталкиваться с ними по долгу службы в своей прошлой славной жизни». Они, когда убивали врага, над мертвым совершали варварский обряд, чтобы те в загробной жизни якобы не могли иметь потомства. Трупы мужчин кастрировали, а женщинам спарывали животы. Они считали, что так уничтожают продолжение рода своих противников, и те никогда не смогут больше возродиться и вернуться на землю в обличье своих потомков. Так вот. Год назад, когда в Зеленоярске убили первую женщину, ее труп нашли в подворотне, как раз совсем недалеко от моего дома. Меня привлекли в качестве понятого. Я видел ее тело и сразу вспомнил про почерк варваров. Никто не обратил внимания в кровавом месиве на эту любопытную особенность. А у меня в мозгу сразу щелкнуло и отложилось, что это вовсе не банальное убийство, а некий ритуал. Потом были еще жертвы. Там уж не видел тел. Да и сам понимаешь, никто у нас сильно это не афишировал. Так пару строк в газете. Но я поспорить мог, что там имеются такие же раны, ведь тот порез был совершенно не случайен. Зверь и варвар всегда убивают одинаково. Он немного помолчал, вспоминая. Почерк можно отследить. Когда стал мстить, первым я убил цыгана и решил повторить стиль зеленоярского потрошителя, как ты его называешь, чтобы запутать следы. Ясно, я задумчиво покачал головой. Вот только я что-то не припоминаю твою фамилию в графе понятые, а я ведь проштудировал каждый протокол. Тут секрет нехитрый. Я представился другой фамилией, ухмыльнулся Березов. «Это у меня профессиональное, скрывать личность. Когда попросили побыть понятым, паспорта не спрашивали, просто записали анкетные данные в протокол со слов. Проще некуда». «Ну да», — кивнул я. «Обычно у понятых документов не требуют, им верят на слово». «Какой план, лейтенант?» — неожиданно спросил Березов. «Для чего тебе я? Не просто же так ты меня освободил». «Есть одна мыслишка у меня. Я задумчиво забарабанил пальцами по журнальному столику. Пока твоя задача — сидеть здесь и не высовываться». «Это моему подопечному очень не понравилось». «Сидеть?» — нахмурился Березов. «Из одной клетки ты запер меня в другой?» «Так надо, Саня, поверь. Нельзя, чтобы тебя менты сцапали, иначе мой план рухнет. Все будет зря». Телефон задребезжал. Я поднял трубку и не успел даже сказать «Алло», как из динамика раздался встревоженный голос Горохова. «Андрей Григорьевич, ты?» «Здравия желаю, Никита Егорович!» «Кто же еще? Говорите, что случилось!» «Привет, плохо дело!» Без прелюдий выдал следователь. «Что такое?» По спине пробежал неприятный холодок. Никогда я не слышал, чтобы Горохов был так встревожен. «Нашу межведомственную группу расформировали». Повисла пауза. Меня словно кувалдой по голове огрели. «Как?» — расформировали. Наконец вымолвил я, все еще не веря услышанному. «Когда?» Горохов длинно выдохнул прямо в трубку. «Официально еще нет межведомственного приказа о нашей ликвидации, но проект готовится полным ходом, уже на подписи у генерального прокурора и Щелокова. Я, как ты знаешь, хотел к тебе перебазироваться, но мне командировку забрили». Еще пара-тройка дней, пока формальности и согласования пройдут. И все. Труба отдела. Прощаться с вами со всеми буду. Пенсию я выработал, а в прокуратуру после такой подставы обратно не вернусь. Должность мне там предложили неплохую, потолок генеральский, если по МВДшному рассуждать. Но не мое это, аналитическим отделом руководить, бумажки перебирать и статистику подбивать. Я птица вольная. В клетке сидеть. «Не могу». Видно было, что Горохов старается держаться, но все это сильно по нему ударило. Дело, из-за которого я застрял в этом городке, крутило свои шестеренки слишком близко к столичной верхушке. «Погодите, Никита Егорович!» Фраза вышла хриплой, ком в горле мешал говорить. «Что за херня творится? Мы же столько висяков громких раскрыли! Что произошло?» «Дайте угадаю, Галина вмешалась?» «Она самая. Дожала-таки нас. Еще и побег Березова ей на руку сыграл. Дескать, прошляпили убийцу. Я понимаю, что в этом нет твоей вины. В курсе уже, как местные обосрались. Но казус против нас вывернули. Сам знаешь, как это в системе на раз-два делается». «А как же Щелоков? Куда смотрит? Он же грамотный мужик, должен понимать». А Николай Анисимович сейчас сильно не выпячивается, как раньше гнуть свою линию опасается. Андропов не дремлет, по лестнице служебной поднимается. Агент сек плох, сам знаешь, что у Щелокова все на нем завязано. Никита Егорович понизил голос и чуть ли не шепотом проговорил. Знаешь, что я вообще думаю? Только между нами, Андрей. Не будет Брежнева, не будет и Щелокова. Николай Анисимович старый волк и чует свой закат, а Галина отца продавила. Тот дал МВД задание проверку с пристрастием провести и оценить нашу эффективность. Мне ужасно хотелось вставить свое слово, спорить до хрипоты, но я закусил губу и молча слушал Никиту Егоровича. Спорить-то ведь нужно, не с ним. «По эффективности вопросов вообще нет никаких», — продолжил он. «Дела раскрываем, но тут за другое уцепились. Нецелевое расходование бюджетных средств. Якобы командировки наших государств оплачивает, а вообще эту работу, которую мы выполняем, должны местные проводить. Ну, то есть глухари громкие раскрывать без привлечения сторонних сил и ресурсов». «Бред, конечно, но тут получается двояко». «Мы такие молодцы и по всему Союзу колесим, а вся советская милиция получается в жопе, раз без нас не справляется. Ничего не могут или ничего не хотят делать того, что мы проворачиваем. Так ведь состав нашей группы уникальный, не сдавался я. Каждый высококлассный спец в своем деле, в каждом городе таких быть не может». «Ты это мне-то можешь не рассказывать», — вздохнул Горохов. «Уж кому, как не мне, об этом знать? Вот только как это до партийцев донести? Блекло выглядят органы на нашем фоне, понимаешь? Щелокову поставлена задача в кратчайшие сроки создать в каждом крупном регионе по такой группе, как наши. Мы теперь что-то вроде прототипа стали, экспериментального образца, который уйдет в переработку. Но будут такие группы работать только каждый по своему региону. Утопия, конечно. Ты прав, наш отдел уникальный, второго такого не будет. И прототип не поощряли, а списывали на свалку истории. Да что это за ерунда? Так, может, попросить? И нас воткнут куда-нибудь, с надеждой спросил я. Хоть в Мухасранскую область, я согласен. Нас спишут, благодаря Брежневой. Как молотком вколотил каждое слово Горохов. Дескать, банальное убийство артиста Большого театра не раскрыли. Подозреваемый же у нас есть. Есть. А где? Он в бегах. Сам понимаешь, что преступление считается раскрытым, когда обвинение предъявленные и преступник в клетке сидит по всем параметрам. А этого теперь, чую, не найдем. Найдем, Никита Егорович, заверил я. Как можно бодрее заверил, ведь всего сказать я все-таки не мог. «Ах, Андрей, мне бы твою уверенность. В общем, я пока больничный взял. С сердцем». «А что у вас с сердцем?» — встревожился я. «Да ничего. Здоров как бык. Это для проформы больше. У меня одноклассник-кардиолог. Прикроет. Пока я на больничном, меня официально с приказом о расформировании группы под подпись не могут ознакомить, а значит приказ не может вступить в силу. Вот такие загогулины на тонком льду выписываем». Так что давай, Андрей Григорьевич. На тебя одна надежда. Поймай этого зеленоярского потрошителя и Березова найди. Если все сделаешь как надо, то шанс сохранить группу есть. Сам понимаешь, я долго прятаться на больничном не смогу. Если растягивать, то на военно-врачебную комиссию направят, да и спишут за профнепригодность по состоянию здоровья». Вот так... Пашешь на систему, а в итоге рискуешь остаться у разбитого корыта. В каждой системе человек только винтик. Всем это давно известно, а я вот все как-то привыкнуть не могу. Я все сделаю, Никита Егорович. Только отправьте ко мне в помощь Ожигуву и Каткова. Не могу, Андрей. Их пока распределили в другие места. Светлану Валерьевну в НИИ МВД, а Катков вернулся в кримотдел на Петровку. Теперь они, надеюсь... «Временно, на своих старых рабочих местах. Быстро управились. Тогда сам справлюсь, сказал я, а про себя подумал, что не люблю давать пустых обещаний. И в этот раз было неприятное ощущение, что именно так я и поступил. Ведь если мой смелый план не сработает, это приведет к краху нашей группы, с которой я за несколько лет уже сроднился и не представлял своей жизни и карьеры без нее». Ведь если подумать, даже Соня и родители как-то незаметно отошли на второй план. Родители, понятно, не всю жизнь мамка нянькается с детьми. А вот Соней пока все неопределенно. Ни писем, ни звонков от нее нет. Где-то в Крыму развлекается. Хотя, конечно, сам виноват. Кому нужен мужик, перекати поле. Удачи, Андрей Григорьевич. Я верю в тебя. Горохов сказал это как-то с грустью, словно на самом деле ни во что уже не веря, просто считал своим даже не начальственным, а наставническим долгом меня подбодрить. Скорее всего, так и было. Ведь побег Березова он считал за огромную неудачу, провал. Не знал, что это мой тщательно продуманный шахматный ход. Жертвую молодью, чтобы взять ферзя, только в этот раз, если не поставлю противнику мат, то сам сложу голову. Ставки растут. Черт. Не люблю, когда ответственность давит. Мешает это работе. Я собрал мини-планерку в своем кабинете. Из всех моих подчиненных остались только Погодин и которого по непонятным причинам Караваев вдруг освободил от исполнения обязанностей начальника розыска. Я, конечно, предполагал, что ноги из Москвы растут. До начальника ГВД слухи о кризисе нашей группы наверняка уже дошли. Тот, как я понял, с руководителем областного главка был на короткой ноге, а начальник областной милиции, соответственно, был вхож в круг общения столичной силовой верхушки. И теперь в одночасье я лишился не только надежды на прибытие своих московских коллег, но и приданных сил из оперативников Зеленоярского УГРО. Но ничего. Прорвемся. «Что у нас по розыску Гусева?» — спросил Ява Хромеева. Тот сидел за соседним столом и грустно ковырял ложкой в сахарнице, наваливая в чай непомерную дозу сладкого. Он еще не отошел от внезапного своего возвращения в должность старшего оперативника. «Глухо все», — пробормотал Сергей. «Слежку за квартирой и гаражом сняли, народу нет, а мы с Федором не можем сутками там сидеть, да и смысла нет после обыска. Шуму навели уже». Палыч из прокуратуры сказал, что они дела по убийству женщин собираются объединять. «Это давно было пора сделать, но, к сожалению, сработает такой шаг против нас», — задумчиво проговорил я. «Область заберет себе расследование, и мы не у дел останемся вовсе. Пока следствие ведется в Зеленоярске, нужно во что бы то ни стало взять Гусева». «Что мы можем сделать, Андрей?» — апатично пожал плечами Вахромеев. Караваев ждет, не дождется, когда тебя выпрут из города. Ну, пока приказ о моем командировании сюда для оказания методической помощи в раскрытии преступлений никто не отменял. И Караваев обязан оказывать нам всяческое содействие. Только это его и сдерживает, а то бы уже отнял у тебя ленинскую комнату. Отнималка еще не выросла, прошипел я. Но нам надо кардинально что-то менять. Есть у меня рисковый план, товарищи дорогие. «Какой?» — оживился Вахромеев. Погодин тоже с интересом на меня уставился. Он еще не воспринимал наше возможное поражение близко к сердцу. По простой причине. Про проект приказа о расформировании нашей группы я пока ничего ему не говорил. «Не хотел я это рассказывать», — поморщился я. «Думал, в тихоря сам все проверну. Но раз дело пахнет керосином, посвящу вас в детали». «Как-то не хотел». В один голос возмутились Федя и Сергей. «Ты что, командир?» — Вахромеев даже встал. «Нам не доверяешь?» «Дожили. Или, может, считаешь, что я и есть потрошитель?» «Честно говоря, была поначалу такая мысль». Я улыбнулся. «Вот, спасибо», — замахал руками Сергей. «А я думал, мы команда». «Вопрос не в этом». Я на секунду задумался, прикидывая, как бы поделикатнее это все преподнести. «А в чем?» — насторожился оперативник. «В том, доверяете ли вы мне». Я внимательно посмотрел на каждого. Выходило несколько драматично, но что-то на более тонкую работу у меня уже не хватало сил. Ощущение, что кольцо бюрократов сжимается, давило нещадно. «Что-то ты темнишь, Андрей Григорьевич?» Сергей недоуменно развел руками. «Скажешь тоже. Конечно, мы тебе доверяем, так ведь, Федя?» «Давай, командир, выкладывай уже!» Я замялся, додержал паузу и серьезно проговорил. «Обещайте, что все, что я вам расскажу, останется между нами, иначе мне крышка». «Ну, конечно», — мои напарники закивали. «Вообще проблем в этом не видим». «Не так все просто», — я посмотрел в глаза Вахромееву. «Сергей, побег Березова организовал я». «Чего?» Челюсть оперативника отвисла, да и застыла в таком положении. Федя только что-то булькнул. Надо думать, Погодин к моим методам уже привык, а вот Вахромеева будто удар хватил. Наконец-то напомнился и выдавил. Ты серьезно? Серьезней некуда. Нахрена, Андрей? Меня же из-за этого с врио начальника сняли. Проверка сейчас по мне идет. Могут вообще уволить. С ума сойти. Это вынужденная мера, Серега. Если все выгорит, возьмем потрошителя, и снова будешь на коне. Слушайте сюда, други.